Глава 6. Колобок бережно выпустил мою ладошку из своей руки и решительно направился в сторону подростков. Ну, теперь точно заговорит. Иначе как он собирается прижать эту свинью к стенке и вытрясти из неё мои денежки? размышляла я, невероятно гордая своим смелым защитником. Только про хвосты на лавочке едва заметив приближающуюся восьму мужчину внушительных размеров, тут же бросились в рысцыпную. Далеко не уйдёте. В успехе предприятия сомнений не оставалось. Двигался он, как бог, у которого в одном месте ещё и движок с турбоускорением встроен. Быстрый, ловкий и сильный, решительный, мою мысленную копилку уже распирало от неоспоримых достоинств этого мужчины. Я и замёрзнуть не успела, притоптывая на одном месте, когда передо мной появился Николай, держащий за шкирку, как нашкодившего котёнка, того самого подлица-переростка. В его крепких, хрустящих уверенности у мальца явно поубавилось. Ну что, хрюша, сам сознаешься, куда деньги дел, или в полицию пойдём? заговорила я, пытаясь сохранить серьёзность в голосе, хотя в душе уже всё ликовал и прыгало. Не надо полиции, пожалуйста. Меня очень из дома выставит, если узнает. Свою часть я верну, заговорил паренёк, зыркнув на меня испуганными глазищами, под одним из которых наливался синяк. Что значит свою? А остальные где? Половину того мужика, который предложил нам тебя грабануть, сказал дело плёвое, проблем не будет. На самом интересном парень заткнулся, словно понял, что сболтнул лишнего. Вот только меня было уже не остановить. Какого ещё мужика? А ну живо выкладывай про ваш преступный сговор. Схватила его за ворот, обеими руками и хорошенько встряхнула, так что в карманах что-то начало побрякивать. Колобок, возвышая из-за спиной пацана, снова расплылся в ухмылке. Что ж, пускай веселится. Потешается надо мной, сколько влезет. Как придём домой, я сама его расцелую. Если бы не он, я бы в жизни этих жуликов не поймала. Ладно, ладно, заговорил Хрюндель. Я видел его всего пару раз, имени не помню, но он заходил в кондитерскую как раз перед нами. Когда вышел, отошёл за угол, сказал, что всё чисто и мы можем работать. А от удивления и обиды у меня даже рот открылся. А как уобморок не грохнулась, вообще не представляю, потому что такой подставы от бывшего мужа точно не ожидала. Никита, предположила я, прошептав на выдохе: "Точняк, он самый", подтвердил пацан. "Господи, да что ему такое вы сделали, что он так жесток? Ко мне всегда шла навстречу, старалась быть заботливой, понимать, поддерживать во всём, прощать, не держа зла. Единственное, чем разочаровывало, так это тем, что за 5 лет не родила ребёнка". Обследование, на которое затащила меня свекровушка к своей знакомой, только подтвердило, что я бесплодна. Но и сам Никита не сказал, что и сильно хотел стать отцом. Скорее упрекал меня этим, называя пустоцветом, в торе своей жестокой матери и использовал как оправдание, когда стал гулять направо-налево. Тогда я и решилась развестись, развязать ему руки, а сама с головы ушла в бизнес. Чем более как не старались за эти годы, а с семьёй мы так и не стали. Болезненные воспоминания и размышления на время выбили меня из колеи, вернувшись в реальность, сквозь подступившие слёзы ощутила на себе взволнованный взгляд Николая. Он смотрел на меня так, словно всё почувствовал и был готов в любую минуту прижать к своей груди, как только выпустит из рук варежку. Я бы и сама не отказалась от такого плана. ощущая себя как никогда растоптанный и опустошённый. Ладно, идём, отдашь свою часть, наконец обратилась к подростку. Но если обманываешь, задумалась, чем бы таким пригрозить этой бестыжей морде? Ему ведь что ни скажи, всё как с гуся вода, ничего святого. Мой парень тебя найдёт, и тогда одним Фингалом ты не отделаешься. Услышав это, Будто в подтверждение моих слов Колобок довольно улыбнулся. Да не вру я, не вру. Испугался пацан, перебирая тощими медленными ногами по тротуару. Хрюша не обманул, и домой в этот вечер мы вернулись с половиной украденной суммы. На моё счастье, пацан на что-то копил и банально не успел потратить наличку. Только дома меня ожидал очередной сюрприз. А у нас гости С порога радостно пропищала Алиска, у которой имелись ключи от моего жилища, и в коем веке она решила ими воспользоваться. Хотел позвонить, но по дороге телефон разрядился. Решила дождаться вашего возвращения. А тут Михаил и как раз к ужину. Вообще-то приглашать его на ужин я совсем не собиралась, но теперь, когда огромный медведь в рубашке и при галстуке Расслабленный сидел у меня в гостиной рядом с очередным букетом и бутылкой чего-то изысканного алкогольного. Деваться было уже некуда. "Здравствуйте", натянув улыбку, вошла в собственный дом. "Добрый вечер, Марусенка". Томный взгляд, ты лабзание конечности от одного ухажора и почти ощутимое рычание за спиной от другого. Страсти накаляются. Куда ж без этого? А что будет, когда я их за один стол усажу? Под моим чутким наблюдением мужчины неохотно, но вежливо пожали друг другу руки. Всё хотел поинтересоваться, надолго ли вы к нам из хмм, <смех> солнечной Бразилии и почему не остановились у сестры? Обратился он к моему колобку, но тот привычно промолчал, лишь разодорив подозрения Нана шот двусмысленной ухмылкой. Во-первых, у Алисы ремонт, да мы живём как одна дружная семья, отвела удар на себя. А во-вторых, Николай прекрасный кулинар, и в сложившейся ситуации мы с удовольствием обмениваемся опытом, переопыляемся, так сказать. Вот оно что. Кулинар, значит. Ну-ну. Михаил спрятал Подступившую улыбку в кулаки, я едва не прыснула от смеха. Умы его клопка разом образовались сжатые кулаки, а ещё явное желание использовать их по назначению, подкрасив одну самоуверенную морду. Заметив это, я сама схватила разъярённого мужчину за руку и потащила на кухню. Закрыв за ним дверь, решила прояснить ситуацию и немного успокоить своего альфа-самца: "Не знаю, чем этот дог так тебе не угодил?" Вроде об углы не тёрся, территорию не метел, прошептала, прижав мужчину к стенке. Я и сама не в восторге от совместного ужина, но Алиска светится как новогодняя ёлка. Честно говоря, давно её такой не видела, и ради подруги очень прошу тебя потерпеть. Не разрывая зрительного контакта, он внимал каждому моему слову и заметно успокаивался. Мужская ладонь приятной тяжестью легла на талию и притянула к себе впечатывая в твёрдое, натренированное тело. В этот раз я не сопротивлялась. Его близость мне нравилась, как и взаимопонимание, появившееся между нами. Ты мой герой. Ты, а не кто-то другой. И дело даже не в деньгах, которые удалось вернуть. Сказала я сама, от себя не ожидая, поддалась порыву, впервые коснувшись кончиками пальцев его лица. На мгновение мужчина задержал дыхание. И прикрыл глаза, словно боялся меня спугнуть. Тёмная щетина вовсе не была колючей, какой всё это время казалось. А смелевшие пальцы очертили подбородок и поднялись выше, касаясь линии губ. "Я не знаю, кто ты, откуда взялся и почему не говоришь, но одним своим присутствием в моей жизни ты делаешь меня счастливее", призналась скорее себе, чем ему, устав терезаться бесконечными сомнениями. Тёмные глаза распахнулись, заставляя моё сердце забиться чаще. Никогда прежде я не видела в них столько радости. Мужские губы красиво изогнулись в улыбке, такой маняк себе. Я уже начала приподниматься на цыпочках, а мой герой медленно склоняться ко мне навстречу, когда где-то в гостиной что есть мочи заорала Алиска: "Марусь, срочно вытаскивай курицу из духовки, пока не обуглилась!" Я уже отсюда чую, что готово. Разговор за ужином никак не клеился. Али со всеми возможными, а чаще невозможными способами пыталась привлечь внимание Михаила, чем вызывала на наших лицах нестираемые улыбки. Красавчик, доктор, не взирая на её старания, ошествил меня новостью, что достал два пригласительных на кулинарный мастер-класс. кменитому шеф-повару из Парижа, к тому самому, к которому мне жутко хотелось попасть, но то жабы душило, то банально не хватало времени. На радостях я едва не ответила согласием, но поймала на сибири внивой взгляд клабка, тогда я и решила разыграть эту раздачу по-своему. У месье Монтаньей правда есть чему поучиться, но я на этом мастер-классе уже была. А вот Алиса давно мечтала и уверена, не откажется оставить вам компанию. Не откажу. Тут же включилась подруга, ослепив нас лучезарной улыбкой. Тут смолк и Михаил, ожидавший и нового исхода. Перед подачей десерта у подруги резко разыгрался нервный тик и прихватило шею. По крайней мере, так мне сначала показалось, как и Доку, который прямо за столом в срочном порядке принялся делать ей массаж, активируя какие-то особые точки на спине, но как по мне, так больше выделывался. Ай-ай, мамочки-понамочки, больно-то как, взвыла Спичкина, заполучив долгожданное мужское внимание. Да всё со мной в порядке. И подмигнуть нельзя. В следующий раз СМС-ку пошлю через стол, что пора десерт тащить, проворчала она, отбиваясь от медведя. Так мы и отправились шушукаться на кухню. Перед тем как покинуть гостиную, последний раз окинула весьма говорящим взглядом двух мужчин за столом, расположившихся друг напротив друга. Смотрите, тут у меня, без глупости. Бежала красной строкой в моих глазах, немного прищуренных для устрашения. Медведь и Колобок единодушно натянули на свои мужественные физиономии милейшие улыбки. прям мальчики, зайчики, только что ручками не помахали. Ну что там у тебя? Выкладывай. Торопила я Алиску, подкидывая в чайник с заваркой разных ароматных травок. Что ты неспокойна, мне их одних оставлять, как бы не поубивали друг друга. Это ты за своего Коленьку так волнуешься. Михаил-то покрупнее будет. Если да до драки дойдёт, он твоему Кренделю ручки и ножки в узелок быстро завяжет. усмехнулась засранка Эх ты, и как только не стыдно. Ещё тесто на руках не обсохло. Забыла, как мы его вот на этой самой кухне. Обиделась я и ещё больше испугалась. Хоть обратно беги. Прислушалась, в гостиной мёртвая тишина, ни звука. Услужливая воображение, зараза, быстренько подкинула картинку с двумя трупами на моём новом ковре, зелёном, как первая травка. предательница, озвучил мои мысли пряник Павлик, который при гостях прятался в кухонном шкафу, но всё слышал. А с тобой вообще никто не разговаривает, вредный углевод, фыркнула Алиска и тут же замялась, что было ей совсем не свойственно. Да я это, в общем, ты бы нас выпроводила под каким-нибудь предлогом. Мы бы с Михаилом вместе гляди, куда и уехали бы. Я сегодня всё равно без машины размечталась пички на слизовая с пальцев крем, в котором успела извозюкаться, пока выкладывала торт на тарелку. "Умеешь ты, однако, ставить задачки", отчутилась я, а из гостинной, куда всё время были повёрнуты мои уши, отчётливо послышался лязг металла. "Твою мать, ведь они там явно не нажиточат". Как держала в руке, так и подскочила вместе с горячим чайником. От увиденного мы с Алиской застыли в дверях. Я и думать забыла про запылившиеся шпаги на стене над искусственным камином, который давно превратились в часть интерьера. Ещё в детстве бабушка самолично записала меня на секцию по фехтованию, где я добросовестно отзанималась до конца школы. Не скажу, что очень любила это занятие, но держать оружие в руках научилась и даже делала определённые успехи. По крайней мере, мне так казалось до этого дня. Пока вочию не увидела настоящих профессионалов, и это идеальное сражение. Мои шпаги были маловаты для мужчин, им бы что покрупнее, но то, как они двигались с ними и какие ухищрённые удары наносили друг другу, вызывало восхищение. Николай явно лидировал в этой битве. По сравнению с неповоротливым медведем, он был более ловким и быстрым. Упор рукой, прыжок И вот он уже по другую сторону стола, я могла гордиться своим подопечным. Фильмы о супергероях не прошли даром. В какой-то момент мне даже захотелось зааплодировать и заголосить браво, если бы на плече Михаила подрубашка и не проступила алая полоска крови. Только тогда до меня дошло, что всё это вовсе не детская забава, а мужчины, настроенные слишком агрессивно и решительно. Стоп. Сейчас же прекратите сражение, гневно и в то же время испуганно прокричала я. Колобок первым среагировал на мой голос и опустил оружие, за что напоследок получил рассечённую бровь. Михаил, я требую, чтобы вы немедленно покинули мой дом, озверела я. Руки так и зачесались пару раз проткнуть здоровяка острым клинком. А я, я, пожалуй, тоже пойду, засобиралась Алиса. не отступая от своего корыстного плана. Как только они ушли, я подняла шпагу, коснувшись пальцем её острого кончика. Не могло же оружие из тренировочного само собой превратиться в боевое, да ещё и ощутимо потяжелеть. Прям волшебство какое-то. Мо рывнивый герой сидел за столом, приложив к ране пропитавшуюся кровью салфетку. "Идём", взяла я его за руку и потянула за собой. под направление к ванны, где хранилась аптечка. И даже не смотри на меня так, предупредила я, будто суровая мамочка. Если рана глубокая и нужно накладывать швы, как миленький, поедешь в больницу. Мой идеальный мужчина снова улыбался, да так, словно я сморозила полнейшую глупость. Добравшись до места, усадила колобка на край ванны и боязливо приподняла салфетку, осматривая рану. Не глубокая, хотя кровищи натекло это ж надо такую красивую физиономию подпортить не скрывая возмущения отвернулась к ящику чтобы достать аптечку ничего шрамы угрожают мужчин вооружившись перекисью бинтами и ватой я уже приготовилась оказать пострадавшему первую помощь расположилась между его ног обхватило лицо ладони А он сидит, изучает мою реакцию и улыбается. Рано куда ты исчезла, словно её и не было. Осмотрела неверящим взглядом чистую кожу, под кровавыми разводами, провела кончиками пальцев по брови, а там и шрама не осталось. Выходит, ты себя можешь лечить, как тогда мою ногу, сообразила я. Едва заметно он дёрнул уголком губ, помолчив вну Крепкие руки плавным движением легли на мою талию и притянули к себе, сжимая в объятиях. Пальцы немели от желания обнять его в ответ и застыть в этой позе до скончания времён. Стоило ему сделать хоть малейшее движение, крепкие рельефные мышцы перекатывались под упругой загорелой кожей. Так и хотелось потрогать их ладонью, убедиться, что мне не мерещится. Мужчина тщательно вглядывался в мои черты, Супанием скользил по губам и возвращался к глазам, а в какой-то момент в его улыбке стало совсем мало смеха.